Глава 8 Незнакомец буквально пожирал меня взглядом, без бесцеремонно разглядывая. Я видела в его глазах вожделение и похоть. Меня охватило неприятное, отвратительное, липкое чувство отвращения. А еще, если честно, я ужасно перепугалась, потому что мужчина, сидящий рядом со мной, вел себя нагло и дерзко. Его поведение давало понять, что он ничего и никого не боится и привык получать то, что захочет. А хотел он в данную минуту новую игрушку — меня. К сожалению, законов оборотней я не знала и никак не могла понять, почему он себя так вызывающе ведет и можно ли ему чем-то пригрозить. «Так как тебя зовут, милашка?» «Почему молчишь?» Он положил ладонь мне на колено и провел ей по моему бедру, самым бесцеремонным образом приподнимая край платья. «Я просто ошалела от такой наглости, так что во мне проснулась непонятная смелость и решительность». Скачив, едва не опрокинув стул, рассерженно воскликнула. «Совсем оборзел? Отвали!» и попыталась уйти, но наглый волча расхватил меня за запястье, не позволяя сделать и шагу. «Тебе задали вопрос». Он силой сжал мою руку, заставив поморщиться от боли. «И знаешь, я привык получать ответы на свои вопросы». «Отпусти!» Дернулась, но захват на моем запястье стал еще сильнее. «Не стоит привлекать к нам ненужное внимание. Не вынуждай меня делать тебе больно, крошка. Надеюсь, ты поняла?» «Или...» Мою руку в очередной раз сжали, и невольно с губ сорвалось «Ай!» Я испуганно огляделась. Оборотни за ближайшими столиками продолжали спокойно беседовать и обедать, будто ничего не замечая. Герман пропал в неизвестном направлении, и заступиться за меня оказалось просто некому. А значит, придется защищаться самой и действовать по обстоятельствам. Но главное — не показать своего страха. «Поняла?» — усмехнувшись, уточнил оборотень. Я кивнула, бросив на мужчину презрительный взгляд. «Замечательно. А теперь сядь на место и, наконец, назови свое имя. «Ну, а потом обсудим наши планы на вечер». И тут мне стало понятно, что просто так этот оборотень не отстанет. А значит, нужно бежать и как можно скорее. «Планы на вечер, говоришь?» «Ну, сейчас я тебе устрою приятное времяпровождение», — разозлилась я. Сделав вид, что присаживаюсь на стул, резко схватила со столика небольшую стеклянную вазочку с цветами и со всей силы долбанула ей по голове наглецу. От удара хрупкий сосуд разлетелся на осколки. Оборотень взвыл и схватился за голову. а я бросилась бежать. За моей спиной послышалось яростное грозное рычание, а я от страха и неожиданности обо что-то споткнулась и упала, а затем отчаянно закричала. В это же мгновение я почувствовала, как мимо меня что-то быстро пронеслось и послышалось злобное клацанье зубами, а затем раздался треск ломающейся мебели и звук разбивающейся посуды. Обернувшись, увидела Германа, который со сломанного стола за грудки поднимал наглеца, но лишь только для того, чтобы с размаху вновь ударить его. Но в этот раз оборотень по имени Давид удержался на ногах и в ответ, махнув рукой, на которой появились длинные черные острые когти, разрезал плечо Герману. Его белоснежная рубашка, как и светлые скатерти на ближайших столах, окрасились алой кровью. Я невольно испуганно вскрикнула. Герман автоматически повернулся на мой голос, и это стало ошибкой. Он пропустил очередной удар соперника, и теперь на его груди появилось несколько глубоких разрезов от острых когтей. Зашипев от боли, мужчина сгруппировался и, не обращая на свои раны, яростно набросился на соперника. Раздался волчевой от которого душа ушла в пятки. Вся терраса в крови, и было уже непонятно, насколько серьезно ранение обоих. Оборотни двигались очень быстро, оставляя на телах друг друга кровоточащие отметины. какой-то момент, и уже дерутся два волка, белоснежный и бурый с черными подпалинами. Их скорость и движение были почти неуловимы для меня, и я видела лишь разноцветное пятно, которое полностью разгромило террасу. Их свирепое рычание эхом отдавалось в моих ушах. Это было самое страшное зрелище из того, что я когда-либо видела в своей жизни. Прижав ладони к губам, я плакала, боясь произнести хоть звук, понимая, что если отвлеку еще раз Германа, он может серьезно пострадать. «Давайте я вам помогу встать». Ко мне подошел официант и протянул ладонь, и только сейчас я осознала, что сижу на полу. «Остановите это безумие!» – прошептала я, не сдерживая слез от ужаса и страха. «Они же покалечат друг друга или еще хуже. Надо что-то делать!» В драку двух самцов за женщину никто не посмеет вмешаться, если ему дорога жизнь. Мужчина помог мне встать и усадил на ближайший стул. «Ваш спутник весьма силен. Думаю, вам не о чем беспокоиться. Хотите воды?» И тут я осознала, что все присутствующие, забыв о своих деловых разговорах и горячих обедах, с интересом наблюдают за дракой. Как бы это ужасно ни звучало, но для оборотней кровавая жестокая разборка была лишь развлечением. Я переводила взгляд от столика к столику и ужасалась. В глазах присутствующих горел интерес, азарт, и никто из них даже не подумал вмешаться и остановить конфликт. это стало для меня огромным потрясением. «Ну, вот и все», — внезапно сообщил официант, а затем раздались редкие аплодисменты. Резко повернувшись на дерущихся, я поняла, что драка действительно закончилась. Огромный некогда белоснежный, а теперь ведь в крови волк, прижал к полу Бурова, цепившись ему в глотку. Раздавались жуткие предсмертные хрипы, звучавшие страшным эхом в моих ушах. От ужасающей сцены перед глазами поплыла дымчатая пелена, и я стала соскальзывать со стула. «Валерия! Лера! Очнись, девочка! Давай, открывай глаза!» Голос Германа вырвал меня из плена забытья. «Посмотри на меня, родная!» Открыв глаза, увидела взволнованное лицо оборотня, склонившегося надо мной. «Как ты?» «Нормально», — растерянно ответила, чуть приподнимаясь. А потом произошедшие события нахлынули волной. Я вскрикнула. «Герман! Герман!» Мужчина крепко обнял меня и прижал к себе. «Всё в порядке. Ты в безопасности, не плачь». Слёзы градом покатились по моим щекам от пережитого кошмара. «Ты... ты... какой ужас!» С губ срывались всхлипы, и остановить их было не в моих силах. «Со мной всё в порядке». Мужчина гладил меня по волосам, баюкая, словно ребёнка. «Успокойся. Всё хорошо. Не плачь, не надо». «Правда?» Я чуть отодвинулась и заглянула ему в глаза. «Да». Кивнул он и осторожно погладил меня по щеке. И тут я заметила, что на Гермене простой серый халат. А мы находимся в какой-то небольшой уютной комнатке. На стене плазма, стол накрытый на две персоны, пара кожаных кресел и мини-диван, на котором полу лежала я. Видимо, в моих глазах промелькнуло удивление, потому что Герман поспешил все объяснить. «Ты упала в обморок». Мужчина коснулся пряди моих волос, пропустив локон между пальцев. «И я решил, что на сегодня с тебя потрясений хватит». Это отдельный кабинет для деловых ужинов и различных переговоров. Сейчас на все-таки принесут наш заказ. Мы спокойно покушаем, ты придешь в себя, а затем поедем домой». «Покушаем?» Растерянно переспросила я, чувствую, как все внутри переворачивается только от одной мысли о еде. Перед глазами стояли жуткие кровавые сцены, от которых вновь закружилась голова. И я на секунду зажмурилась, чтобы справиться с подкатившей тошнотой. «Валерия, тебе плохо? Может, в больницу?» Герман действительно был очень встревожен. И тут ко мне пришло осознание, что он серьезно ранен, ведь Давид нанес ему тяжелые увечья. «Да, нам надо в больницу». Я подскочила с мини-диванчика, но тут же, почувствовав головокружение, схватилась за спинку стула, на котором сидел оборотень. «Валерия!» Он вскочил и, приобняв меня за талию, помог сесть на место. «Герман!» Глубоко дыша сказала я. «Нам нужно в больницу. Необходимо, чтобы доктор срочно осмотрел тебя. Скорее всего, твоя рана придется зашивать. Ты сможешь сесть за руль? Или возьмем такси?» А может, вызовем скорую помощь? У вас есть такая служба. Какие раны? нахмурился мужчина. Ты ранена? Этот поганец тебя задел? Где болит? Ранен ты. Герман внезапно улыбнулся и выдохнул. Ты меня напугала. Со мной все в порядке. У оборотней ускоренная регенерация, и мои раны уже зажили. Что? уточнила я. Волки обладают быстрой регенерацией. И следы от когтей бурового волка уже затянулись. Не может быть, в ответ воскликнула я. Так просто не бывает. Не веря его словам, отодвинула полу халата и на обнаженной мужской груди увидела белесые, едва заметные шрамы. Это было невероятно. Сев на корточке, осторожно прикоснулась к ним и провела пальцами, чувствуя шершавость кожи. И тут раздалось шипение. Испуганно, одернув ладонь, посмотрела на Германа. «Больно, извини». «Не больно», — покачал головой мужчина. «Наоборот. Но сейчас ты не готова». «Ты о чем?» — поинтересовалась я, глядя в голубые омуты мужских глаз. «Сейчас я видела отчетливые янтарные всполохи, и это было так удивительно». «Ни о чем», — ушел от ответа Герман. Наш разговор нарушил приход официанта с полным подносом еды. Быстро накрыв стол, он чуть поклонился и сообщил. «За одежды для вас уже послали». «Отлично», — кивнул Герман. «Сейчас можешь идти». Парень удалился, а я, усевшись на мини-диванчик, уточнила. «Одежда?» «При переходе во вторую ипостась от моих вещей остались только обрывки. Но это не страшно, скоро вещи подвезут». «То есть?» – задумчиво протянула в ответ. «Под этим халатом... Кроме меня никого нет». Широко улыбнулся Герман, а я окончательно засмущалась, вспомнив, как совсем недавно рассматривала его шрамы. Увидев румянец на моих щеках, мужчина разохотался, а потом пригласил меня к столу. «Давай обедать». Я покачала головой. есть совершенно не хотелось. «Лера?» «Не могу», – прошептала я. Герман сел рядом, взял мою ладонь в свою руку, осторожно коснулся ее губами и виновато выдохнул. «Прости меня. Если бы я тогда знал, что так все выйдет, то ни на секунду тебя не оставил». Я даже представить себе не мог, что Альфа-Стай и Бурах окажется в этой кафешке. «Прости, Валерия, прости. Я встретил делового партнера и чудо держался с ним у барной стойки. И пропустил тот момент, когда этот наглец вошел в заведение». Герман был искренне расстроен, хотя на самом деле он был не виноват. И в моем мире были те, кому казалось, что планета крутится исключительно вокруг них, и позволяли себе хамское поведение. «Все в порядке». Больше он никогда не подойдет к тебе. Сегодня Давид получил в полной мере. Перед глазами стояла страшная картина, где белый волк держит за горло Бурова. От этой кровавой сцены по моему телу пробежала дрожь. «Лера? Ты убил его?» Со страхом спросила я, понимая, что стала причиной смерти человека, вернее, оборотня. И это было ужасно. «К сожалению, нет», процедил Герман. «Но тебе нет моей метки, и я был не вправе лишать его жизни. Но, думаю, эту встречу он навряд ли когда-нибудь забудет». Мужчина сжал кулаки. Стало понятно, что ярость еще не отпустила его. Осторожно погладив его по плечу, призналась. «Хорошо, что ты его не убил». «Почему?» Герман внимательно уставился на меня. «Он тебе понравился?» В синих глазах появился лед, за которым пряталась обыкновенная ревность. «Не хочу быть причиной чьей-то смерти», — пояснила я. А потом, чтобы хоть как-то отвлечь Германа от всей этой ситуации, сама предложила. «Давай пообедаем». Герман с большим аппетитом уплетал уже вторую порцию жареных ребрышек на углях, а я с отвращением смотрела на еду, подавляя себе омерзительное чувство тошноты. Перед глазами то и дело мелькали кровавые сцены драки, и кушать совершенно не хотелось. «Лера, ты даже не притронулась к мясу!» Оборотень гивнул на мою тарелку, нахмурился. «Здесь действительно очень вкусно и изысканно готовит. Попробуй, тебе обязательно понравится. Я просто уверен в этом». «Не хочу. Аппетита нет». «Надо поесть». Герман отрезал кусочек мяса, наколол его на вилку и поднес к моим губам. «Попробуй». «Не хочу», — покачала головой. «А чего ты хочешь?» — поинтересовался мужчина, и я честно ответила. «Знаешь, если честно, после пережитого я бы не отказалась выпить чего-нибудь». Герман окинул меня изумленным взглядом, а потом задумчиво произнес. «Выпить, значит? И что предпочитаешь?» «В данной ситуации что-нибудь покрепче». «Хорошо», — кивнул оборотень и нажал на кнопку вызова на столе. Через несколько минут к нам вошел официант, готовый выполнить любое наше пожелание. Принеси бутылку коньяка, лимон, фруктовую тарелку и тарталетки с начинкой ассорти. Кафе мы покинули где-то через час. За это время Герман успел плотно поесть, немного успокоиться, а еще переодеться. По приказу владельца заведения один из официантов съездил в ближайший магазин и купил простую футболку и джинсы, а я же смогла немного расслабиться с помощью алкоголя. И теперь у меня приятно кружилась голова. а еще почему-то очень хотелось спать. Видимо, так сказывался пережитый сегодня стресс. Хозяин заведения проводил нас до самых дверей. Импозантный пожилой мужчина с невероятными черными глазами несколько раз извинился перед Германом, а потом заверил, что всегда рад видеть нас в своем заведении. И знаете, это было очень странно. Два дерущихся волка переломали немало мебели, перебили всю посуду, испортили прекрасную террасу. Кроме того, сила Германа проявила себя в полной мере, и он от ярости заморозил воду в канале, и роскошные цветы, украшающие кафе. А владелец заведения улыбается и приносит извинения. Да в моем мире дебоширы бы заплатили кругленькую сумму денег за причиненный ущерб. А тут... А что происходит? Шепотом спросила я, едва мы вышли из кафе. Вы все разнесли, разломали, испортили. А хозяин ведет себя так, будто он виноват. Давид потел за наш столик специально, потому что учуял на тебе мой запах. Официанты не могли не видеть этого. Но почему-то промолчали. Или не сошли это важным. Именно поэтому владелец считает себя виноватым. Ведь только стоило мне отойти от столика, моя пара едва не пострадала от лап постороннего волка в его заведении. А ущерб? Бурый прекрасно знает, что нарушил закон и подсел к чужой женщине. Поэтому он и возместит его в полной мере. Да еще и сверху добавит за задоставленное беспокойство. Как интересно, покачала головой. Мне бы что-нибудь почитать о твоем мире и о законах, чтобы хоть немного понимать, с чем мне еще, может быть, предстоит столкнуться. Хорошо. Герман подставил мне локоть. «Идем к машине. Думаю, прогулка на сегодня закончена». Я вздохнула. Очень хотелось пройти в сторону центра портального перемещения, но действительно уже было не до этого. Внезапно дорогу нам преградил Давид. В руках мужчины был огромный букет из темно-бордовых роз с длинными стеблями и изумрудными листьями. От неожиданности я сбилась с шага, и только рука Германа не позволила мне упасть. «Что тебе надо?» — гортанно прорычал мой спутник. и «Я бы хотел принести извинения девушке», — кивнул Давид в мою сторону. «Она обойдется без твоих объяснений», — огрызнулся Герман. «Эта женщина не твоя. На ней нет метки, и ты не имеешь права за нее что-то решать. Сейчас уже ты нарушаешь закон, не позволяя мне поговорить с ней». С губ Германа сорвался рык, но он не произнес ни слова. Бурый волк тем временем подошел ко мне и протянул букет. «Наше знакомство началось неправильно, и я хотел бы принести свои извинения». Он протянул мне букет. «Надеюсь, эти прекрасные цветы сгладят то неприятное впечатление, что у вас сложилось обо мне». Я автоматически взяла букет, продолжая настороженно смотреть на оборотня. «Мое имя Давид, а своего так и не назвали». «Валерия, очень приятно познакомиться». Мужчина улыбнулся. «Нам пора», — процедил Герман и быстро зашагал по аллее так, что я едва поспевала за ним. «Еще увидимся», — полетела нам в спину. В ответ мой спутник опять зарычал и ускорился. Я едва успевала за ним, а громадный букет держать одной рукой было весьма неудобно. Он то и дело соскальзывал и норовил упасть. В какой-то момент я не выдержала и воскликнула. «Куда ты так бежишь? Я сейчас упаду или букет уроню?» Герман остановился и повернулся ко мне. От его ледяного взгляда, наполненного гневом и яростью, невольно вздрогнула. «Букет, говоришь, уронишь!» Он буквально вырвал цветы из моих рук, а потом выбросил в ближайшую урну. «Да зачем ты его вообще взяла?» Я удивленно уставилась на оборотне ну «Давид же вроде хотел извиниться». «Взяв эти цветы, ты дала ему понять, что разрешаешь за тобой ухаживать». «Чего?» — удивлённо протянула я. «Прежде чем что-то делать, сначала думай, иначе создашь и мне, и себе немало проблем. Идём». Герман быстрым шагом направился по аллее, а я так и продолжала изумлённо смотреть ему вслед. Во мне кипело возмущение от подобного тона волчары. «Да что там говорить?» «Я пришла в ярость». Бежать, как собачонка за оборотнем, я не собиралась. Оглядевшись по сторонам, увидела свободную скамейку и, присев на нее, задумалась о том, что мне делать дальше. Но в голове была одна пустота. И, если честно, все так надоело. И этот незнакомый мир, и хвостатые оборотни со своими дурацкими правилами и пониманием ситуации. Очень хотелось домой, в свой мир. Туда, где все ясно и понятно. «Прости», — раздался голос Германа, и мужчина опустился на скамейку рядом со мной. «Мой зверь в ярости. Его пара ему не принадлежит, так еще и посторонний самец убивается рядом. Я не хотел срывать свой гнев на тебе». «Герман, ты эгоист», — сдерживая себя, произнесла в ответ. «Ты притащил меня в свой мир, и почему ты решил, что я должна принять тебя, твоего волка, всю эту жизнь, и быть счастлива? А кто сказал, что я хочу именно этого? Почему ты не поинтересовался моим мнением?» «Лера», — в голосе мужчины зазвучало раскаяние. «Ты для меня целая вселенная, просто пока не понимаешь этого». «Мы можем оба стать невероятно счастливыми, если ты дашь мне хоть крохотный шанс завоевать твое сердце». «Заметь, я не отказываюсь с тобой общаться», пытаясь наладить контакт, но в ответ получая только рычание и упреки, горько вздохнула я. «Разве моя вина в том, что Давид подсел ко мне?» «Нет», — Герман покачал головой. «Он мой конкурент в бизнесе, и наше противостояние длится давно. Ты стала для него лишь поводом». «А букет? Я ничего не знаю о твоем мире. Совершенно!» От моих вопросов ты уклоняешься или не договариваешь. Более того, в твоих словах часто звучит ложь. Ты мог бы шепнуть, что мне не нужно брать цветы, но вместо этого ты промолчал. Я не мог. Пока на тебе нет моей метки, ты можешь сама решать, с кем общаться. А значит, любой может проявлять к тебе знаки внимания. Но в такие моменты мой волк сходит с ума от ревности, и мной овладевает только одно желание — сделать тебя своей. От откровенности мужчины я окончательно растерялась. Голова шла кругом от происходящего. «Лера, я с тобой предельно откровенен». Герман взял меня за руку, и я осторожно погладила ее. И признаю, что, возможно, совершаю немало ошибок, но очень стараюсь не давить и дать время привыкнуть. А я стараюсь понять тебя, но получается пока плохо. Ты говоришь одно, но сам делаешь совершенно другое. Вот скажи, на что ты рассчитываешь, постоянно не договаривая и обманывая? Что я недалекая дура? Что поверю, приму любую ложь? Что не узнаю правды? Я просто очень боюсь тебя потерять, признался герман. Как же ты не понимаешь, что своими поступками ты делаешь пропасть между нами еще больше. Мы очень разные, дети иных миров. между нами нет никаких чувств, даже дружбы. О каких отношениях может идти речь? На что ты рассчитываешь? Герман молчал, впрочем как и я. Красноречие мое закончилось и навалилась бесконечная усталость. Безумно хотелось прилечь, завернуться в одеяло и забыть обо всем. Охватив себя руками за плечи, Горестно вздохнула. «Может, поедем домой?» «Конечно», — согласился Герман. «В машине я села на заднее сиденье Почему? Сама не знаю. Наверное, просто на подсознательном уровне мне сейчас хотелось находиться как можно дальше от оборотня. Я не солгала ему, и сегодня пропасть между нами стала еще больше. Мы не понимали друг друга». Дорога прошла в молчании, и лишь тихо звучащая незатейливая мелодия из динамиков автомагнитолы хоть как-то немного разряжала обстановку. Разглядывая мелькающий вид за окном автомобиля, я стала невольно закрывать глаза, а потом и вовсе уснула. Я проспала тот момент, когда мы оказались у дома. Проснулась от того, что Герман попытался взять меня на руки. «Уже приехали?» — сонно спросила я. «Да», — кивнул мужчина. Выйдя из машины, поморщилась. Ужасно разболелась голова. Да и морозить стало почему-то. Не оглядываясь на Германа, побрела в сторону дома. Но мужчина догнал меня. «Лера». «Я долго думал над твоими словами и обещаю, что постараюсь все исправить». В ответ кивнула, на разговор сил просто не осталось. «Ты мне не веришь?» Оборотин вопросительно посмотрел на меня. «Верю», — выдохнула я. «Просто очень устала». В одно мгновение Герман подхватил меня на руки и быстрым шагом направился к дому. Уже через несколько минут я была в своей постели, а рядом суетилась Виктория, которая принесла мне таблетки от головной боли, стакан воды и чашку горячего чая.